Глава 3: Избрание Израиля. Встает вопрос, почему Бог избрал Израиль? Действительно, что мы знаем о замысле б о ж и й Избрав Израиль, Бог не сказал нам, почему Он так сделал. И задавая этот вопрос, мы поступаем довольно опрометчиво, ибо Сам Бог не призывает нас разрешить Его. Тем не менее, вопрос этот волнует каждого, кто ощущает, что судьба христианства глубоко укоренена в судьбе народа Израиля. Их интересует, почему проповедь Евангелия начинается с истории Израиля. Задавая такой вопрос, надо иметь в виду, что современный Израиль – это не тот Израиль, который когда-то был избран Богом. Сегодняшний Израиль – это народ, судьба которого вот уже три тысячи лет в руках Всевышнего, народ, переживший в себе и верность, и противоборство собственному призванию. А народ, избранный Богом, даже не знал имени того, кто в те времена приближал его к себе. Бог избирает народ Если мы хотим понять, почему Бог избрал Израиль, мы должны прежде всего хорошо понять, что Бог мог бы с равным успехом обратиться ко всему человечеству, а не выделять в нем какую-то одну часть. Он мог бы способствовать постепенному созреванию человечества, направляя его изнутри. Но Он не сделал так. Бог мог поступить и иначе, что по-человечески было бы весьма логично. Он мог избрать какого-нибудь гения, появившегося на вершине одной из великих человеческих цивилизаций, сделать его своим служителем и тем самым утвердить свое слово в блеске величайшей из культур. Но он поступил не так. Он принял промежуточное решение или решение, которое нам кажется промежуточным. Он избрал группу людей, составляющих небольшую часть человечества, которая, однако, быстро умножалась. Эти люди не отличались чем-то исключительным, разве что страхом перед лицом нависшей над ними угрозы уничтожения. Однако именно к этой группе людей Бог обратил свое слово и из них создал народ, взяв его судьбу в свои руки». Пункт 1. Патриархи. Великие темы спасения. Еще до выхода Израиля из Египта и его рождения как народа, у Израиля была своя предыстория и собственное понимание откровения, данного Аврааму. Действительно, в эпоху патриархов, как в оперной увертюре, присутствуют великие темы, которые звучат как бы сами по себе, тогда как впоследствии они войдут в самую ткань тысячелетней истории божественного водительства. Прежде всего, Бог лишает Авраама корней. Он ставит его в положение блуждающего скитальца, делает из него странника. Зачем? Бог хочет обратить к Того, кто находится в таком же положении, в каком был человек, когда покинул его. Адам, оставив земной рай, становится скитальцем на земле. Чтобы обратить к себе Авраама, Бог делает его скитальцем. Это естественно. По прошествии какого-то времени человек пытается упрочить свое положение. Попытка строительства Вавилонской башни с целью объединения Кончается неудачей. Бытие 11.4. Человек так и не обретает единства и устойчивости в этом мире. Тогда понемногу, затем все смелее и смелее, чужие и возле чужих люди стали строить города, и семья Авраама уже кочевала из города в город. Итак, среди множества людей именно к этому человеку было обращено слово — Бытие д в е первое. «Пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе». Авраам еще не знал того, кто говорил с ним. Каким образом он говорил с ним? Был ли это внутренний голос, который иногда усиливался, или это было похоже на внезапное озарение? Этого мы не знаем. Для нас очевидно одно — он подчинился голосу, наделенному полнотой власти. Незнакомец, говорящий с ним, вскоре потребует полного повиновения, но пока он обещает нечто неопределенное – землю, которую он ему укажет. Автор послания к евреям дает запоминающуюся картину блуждания по земле патриархов, устремленных к неведомой цели,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 ибо он ожидал города, имеющего основание, которого художник и строитель Бог. Все сии умерли в вере, не п о л у ч и в ш е обетований, а только издали видели о н ы и, и радовались, и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле. Ибо те, которые и так говорят, показывают, что они ищут Отечество».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 Однажды, собираясь поставить шатер, он слышит голос. «Вот она, з е м л я т а но не тебе отдам ее. Потомству твоему отдам я землю сию». Авраам только прошел по этой земле как кочевник, владеть же ею было дано потомству. Авраам мог только предвкушать обещанное. Но как обрести потомство, когда жена бесплодна? Может быть, усыновить одного из любимых домочадцев? Но Бог сказал ему, «Нет, тот, кто произойдет из чресла твоих, будет твоим наследником». Глава 15, стих 4. Тогда он взял к себе служанку жены, как это было принято в то время, для того, чтобы она родила ему сына от имени жены. Глава 16, стих 3. Агарь рождает ему и з м а и л а Но Бог говорит ему, «Нет-нет, именно с а р а жена твоя, родит тебе сына». Глава 17, стих 19. Ну как, Авраам уже стар, с а р а бесплодна. Но вот посещение трех, три таинственных посетителя, которые приходят к его шатру и просят у него приюта. Создатель земли принимает щедрое гостеприимство кочующего Авраама. На следующий день он покарает Содом за то, что его жители пренебрегли законом гостеприимства, 19-е, 8 9 а гостеприимного лота спасает, 19-е, с 1 по 3 Подобное же нарушение закона гостеприимства приведет значительно позже к ужасному наказанию. Смотрите п р и м е ч а н и е в Иерусалимской Библии на с у д и и 19-е, 23-е. Вот посещение трех и данное и м я обещание. В назначенный срок буду я у тебя в следующем году, и у Сарры будет сын. Она смеется и спрашивает себя, разве может женщина ее лет и в ее положении н а д е я т ь с я что предсказание исполнится? Один из них укоряет ее за смех. И действительно, по данному Богом обетованию, У нее рождается сын Исаак. Кремлянам 9, с 7 по 9, Галатам 4, 28. Итак, Бог сначала отрывает Авраама от родственных корней, приводит его в незнакомую землю, которую он никогда не будет владеть, но обещает, что ею будет владеть его потомство, которое будет дано ему вопреки бесплодию. Итак, Аврааму даровано потомство, Исаак. Он смотрит, как растет дитя, и видит в нем того, кто будет его именем владеть этой землей. Но однажды Бог говорит ему, глава 22, стих 2, «Пойди на одну из гор, о которой я скажу тебе». Вспомните, земля, которую я укажу тебе, глава 12, стих 1. и там принеси его во всесожжение, сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака, того, кто обладает правом наследства, с кем связано будущее всей его жизни. Авраам смущен, но он смущен не как отец, который должен принести в жертву своего сына. Приношение первенца Богу было в обычае у Хананеи, Первенец принадлежал Богу и приносился Ему в жертву. Это было одно из страшных искажений образа Бога, которое утвердилось в человеке вследствие грехопадения. Поэтому Авраам не очень был удивлен требованиям Бога, хотя и не знал его истинного значения. Ему показалось странным, что тот, кто, вопреки всякой надежде, чудесным образом дал ему наследника, хочет отнять его снова. В чем дело, не Бог ли дал Исаака? Неужели с точки зрения Бога разумно взять свой дар обратно и уничтожить его? Всегда ли обещанное потомство будет ускользать подобно неуловимому миражу? К дару нужно относиться как к дару. Бог хочет подвести Авраама к пределу веры. Авраам повинуется, и заметьте, это не единственный случай в истории, когда кажется, что Бог сам разрушает то, что создает. Бог отбирает свой дар, а затем возвращает его, чтобы отныне мы могли владеть им, как чем-то, полученным исключительно от Него. Мы не умеем ценить то, что нам досталось даром. Разве только когда мы теряем в с ё или, по крайней мере, едва не лишаемся того, что имеем? Может ли по-настоящему оценить свою способность к ходьбе тот, кто никогда не был прикован к постели? Наслаждался ли кто своим зрением, если он никогда не подвергался опасности его потерять? Может ли свежий воздух быть чудом для того, кто не прошел через долгие месяцы больницы или тюрьмы? Даром Божиим мы начинаем владеть, как даром, полученным от Него, лишь тогда, когда, подобно Аврааму, мы вновь получаем этот дар из его рук. Ничего не понимая, автор послания к евреям так истолковывает жертвоприношение Исаака. «Верою Авраам, будучи искушаем, принес в жертву своего единственного сына, о котором было сказано – В ы с а к и наречется тебе семя, ибо он думал, что Бог силен и из мертвых воскресить, почему и получил его в предзнаменование воскресения. Ничего не понимая, Авраам готов был вернуть полученный дар, находясь во мраке веры, в которой заключена та тайна доверия, которая не поддается человеческому разумению. Авраам был отцом Исаака, получившим сына от самого Бога. Но, возможно, стал забывать об этом и привыкать к мысли, что стал отцом так же, как и все остальные люди. Бог отбирает у него сына и возвращает его в тот самый момент, когда Авраам подносит нож к горлу Исаака. И в этот момент Авраам узнает, что он отец по милости Бога. что его собственный сын принадлежит не ему. Здесь один из ключей к библейской истории. Мы могли бы добавить сюда историю Иакова, человека хитрого, которого Бог обращает, используя его проступок. Обманом получил Иаков отеческое благословение, предназначенное Исаву, 27-е с 1-го по 40-й. Затем, благодаря хитрости и изобретательности, он увеличивает стадо, 30-е с 31-го по 42-й. Совершив благочестивый поступок, основанный опять же на хитрости, он примиряется с братом, 33-е с 1-го по 16-й. Однако он вынужден будет пострадать от обмана своего дяди Лавана, 29-е с 25-го по 27-й, и коварства собственных сыновей, тридцать четверт с три по трид наконец хитрый замысел последних разобьет его сердце тридцать семь с вос по тридцать пятый вспомним также историю с иосифом который был избранником и поэтому предан завистниками и перенес с т р а д а н и я но благодаря предательству он смог реализовать свое избранничество и спасти предавших его Здесь раскрывается несколько больших тем, и Бог хочет, чтобы мы их услышали, прежде чем узнаем, каким образом народ Израиля начнет существовать как народ. Позднее Бог коснется этих тем, когда обратится к своему народу устами Моисея, Второзаконие, 7, 7 и 8. «Не потому, чтобы вы были многочисленнее всех народов», «Принял вас Господь и избрал вас, ибо вы малочисленные всех народов, но потому, что любит вас Господь, и для того, чтобы сохранить клятву, которую Он клялся отцам вашим, вывел вас ягве рукою крепкой» и т.д. а к а л е е Как в случае с кочующим Авраамом, именно Израиль становится особо избранным через любовь. Здесь абсолютный дар – парадокс, разрешаемый любовью, а также, чтобы сохранить клятву, данную отцам, ибо действительно клятва, данная Аврааму, дается исключительно как дар. Все исходит от Бога. Он дает в с ё тому, кого избирает, кого застает в состоянии одиночества, полной оставленности, скитальцем на чужой земле. Но почему Бог одаривает именно этого человека? По обетованию. Как это неудивительно, но в древнееврейском тексте Библии нет слова, означающего «обетование», тогда как это понятие занимает столь большое место в отношениях между Богом и патриархами. Это указывает на то, что библейское богословие должно строиться на понятиях, а не только на словах. Обетование — это нечто в высшей степени зыбкое и в то же время содержащее в себе бесценное сокровище. Его можно сравнить с зерном, но не с плодом. Человеку дается дар только тогда, когда он, получив определенный опыт, начинает сознавать, что все в руках Бога. И человек умирает, имея только лишь надежду. любить руки своего Создателя. Именно этот опыт, раскрывающий деяния Бога по отношению к человеку, питает нашу надежду. Мы действительно видим, что в жизни Израиля все так и было, надежда, в которой не было места иллюзии. Бог отнимает всякую надежду на человека и призывает взамен надеяться только на него. Человек надеется на многое, ибо надежды его непрочны, но он пытается придать им привлекательный вид, который они некоторое время сохраняют, поддерживая его в меняющихся условиях жизни. Однако подлинную надежду он обретает только с Богом, потому что Бог дает жизнь. Итак, Бог в качестве залога дает человеку опыт, пройдя через который тот приходит к нему. Однако такой опыт, опыт прохождения через руки Бога, подобен хирургической операции, а не материнскому вскармливанию. Но человек уже знает, что эти руки умеют любить сильнее, чем он сам и чем все те, кто говорит о любви. Поэтому человек предпочитает пройти через руки Бога, которые его кромсают и рвут, и довериться его обещаниям исполняющимся не сразу. Бог проводит его через жестокие испытания, для того, чтобы в нем родился человек, которого Бог пожелает одарить. Его руки человек любит сильнее всех рук, которые знает. Так Бог ведет Авраама на протяжении малой части его земной жизни. Так же поведет он затем различные поколения одно за другим, потому что Бог наставляет не одного человека, а целый народ. Человек отдался Богу, и Бог вновь дал каждому человеку плодовитость, чтобы ввести в мир новое потомство, которое будет владеть миром. Понятие «семя», то есть обещанное потомство, играет в богословии патриархов, ту же роль, какую в богословии пророков понятие «остаток». Вспомним, что Адам был изгнан на землю. Возможно, Бог берет остаток изгнанного человечества и вновь создает потомство, которое будет владеть землей. Таков ответ на проступок Адама. Бог обращается к небольшой кучке никому ненужных людей – подобно пыли, обреченных на исчезновение. Он начинает приручать их к себе, к своим рукам, чтобы они полюбили руки, которые над ними трудятся. Важно обратить внимание, что в тот момент, когда Бог начинает осуществлять обетование, данное Аврааму, происходит как бы второе жертвоприношение Исаака. Бесчисленное потомство Авраама вновь ощутило ношу горла. И здесь Бог удержал его. Как это произошло? Пункт второй. Евреи. Вторжение гексосов. Посмотрим сначала, в каких условиях находились эти люди. В ту эпоху они населяли отдаленные районы Египта. Число их сильно увеличивалось, и они были рабами. Но почему они были рабами? Надо сказать, что с востока и с запада обширные пространства непроходимых пустынь защищают Египет от вторжения захватчиков. На юге страна граничит с Эфиопией, и нередко захватчики, пришедшие с юга, упраздняли местную власть и устанавливали свою династию. В Египет можно было вторгнуться также с севера, вернее, от дельты реки, место высадки морских народов, как их называли во времена исхода евреев из Египта, или через Суэцкий перешеек. Вторжение подобного рода произошло за 18 веков до Рождества Христова. Чужеземцы пришли с севера, спустившись через Палестину, которая для Египта была своего рода защитным рубежом. Что же это были за люди? Их вели знаменитые гексосы, цари-пастухи, происхождение которых установить довольно трудно. К ним примкнули некоторые племена семитов-кочевников из Сирии и Палестины. Завоеватели завладели дельтой, то есть царством Нижнего Египта, ибо Египет традиционно делился на два царства, объединенные под двойной короной фараона, к р а с н о й и б е л о й И так Северное царство оказалось в руках гексосов. Местная власть вынуждена была отступить на юг. Во время захвата дельты гексосами большое количество палестинских семитов без труда проникли в дельту, где они могли заниматься земледелием. Каждый раз, когда Палестина страдала от засухи и надвигался страшный голод, семиты спускались в район дельты, где регулярно разливался Нил. Тот факт, что урожай в Палестине целиком зависит от дождей, имеет очень важное религиозное значение. Смотрите Левит, 26-19-20, Второзаконие, 11-10-17, Первое -12 царство, 12-16-18, Третье царство, 17-1-7, 18-1-15 и 41-45. исаая 5-6, и е р е м и я 3-3, 5-24-25, 10-13, 1 4 т ы р е с о в по ш с и д в о с и я 2-23-24, а м о с 4-7-8. рави самуэл бен нахман находит четыре преимущества для страны орошаемой дождями а не реками п е р в о е Богатые не могут захватить источник воды. Второе. Воздух и растения очищаются от пыли. Третье. Возвышенности и низины орошаются одинаково. Четвертое. Люди вынуждены обращать свой взор к небу с молитвой. Большое количество бедняков осело на востоке Дельты, в земле г и с е м По той же причине отец и братья Иосифа пришли в Египет. Бытие 47-й, 4-й. Так кочевники-семиты становились ф и л а х а м и Они, по крайней мере, могли регулярно питаться. Но когда бедняки получают средства для жизни, они начинают сильно размножаться, что увеличивает их нищету, которую они пытались преодолеть. Потомство Иакова разрасталось в Египте, исход 1 седьм с конца восто до начала 13 веков между тем фараоном обосновавшимся на юге страны удалось изгнать гсосов к и вновь завладеть дельтой воинственные ч у ж е з е м ц ы пересекли пустыню и вместе со своими повозками ушли на с е в е р Но бедные иммигранты, которые, благодаря фараонам, принадлежавшим к их расе, смогли войти в дельту, стали пятой колонной, оставленной после себя завоевателями. По всей вероятности, египетские националисты, вновь овладевшие этой частью Египта, относились к ним с большим недоверием. Исход 1, 9 и 10. Какую им следовало избрать политику по отношению к ним? Они избрали политику двойной игры, подобную той, которую вел Гитлер по отношению к перемещенным лицам. Во-первых, срочные работы по обороне страны, а также необходимый надзор за людьми, опасными для национальной безопасности, требуют использовать их на каторжных работах по укреплению безопасности страны. Во-вторых, использование их на принудительных работах в качестве рабочей силы будет способствовать их вымиранию». Исход 1, 16 по 20. Таким образом фараоны стремились с одной стороны искоренить опасный народ, а с другой использовать его на тяжелых работах по укреплению границ, которые оказались уязвимыми во времена гексосов. Постепенно евреи стали людьми совершенно бесправными. Им не доверяли, за ними следили, Их жестоко эксплуатировали и с радостью уничтожили бы всех до одного, если бы они не были так нужны. 3200 лет спустя Израиль окажется точно в таком же положении. Я уверен, что не было до этого в истории человечества народа, которому бы грозило полное уничтожение. Действительно, для такого геноцида была необходима огромная бюрократическая империя, в которой людей систематически используют только с точки зрения чистой выгоды. Древний Египет в наивысшей степени воплотил в себе подобное государство. Этой стране не были чуждые представления о гуманности, но они носили особенный характер и были сосредоточены вокруг личности фараона, который считался человеком, обладающим силою д е с я т Все остальные люди были служителями фараона и различались только тем, что находились на разных ступенях служения. К тем, кто не принадлежал к египтянам, я имею в виду евреев, относились как к строительному материалу или оборудованию, скажем, канатам или блокам, используемым при строительстве пирамид. Только в империи такого типа, где утонченный гуманизм высших слоев сочетался с бюрократизмом средних, а на нижних этажах обитали почти не люди, отбросы общества, из которых совершеннейшим образом выжимали все, что только можно. Только в таком государстве некоторое число людей могло оказаться в том вопиющем положении, которое мог разрешить только всемогущий спаситель. Израиль находился в столь тяжелом положении, что не мог уже взывать Господу. Вопль страдания застревал в горле. Он был настолько задавлен, что утратил всякое представление о свободе. Лишь тогда можно говорить о подлинно бедственном состоянии, когда оно доводит человека до забвения самого смысла свободы. Пункт третий. Моисей. Он хочет быть с ними. Над этими отбросами общества возвышается фигура Моисея. Моисей вырос при дворе фараона, исход 2 1 0 Часто говорят о том, что он получил блестящее по тому времени образование, был обучен премудрости египтян и так далее... Деяние 7, 22. Но важнее всего, что Моисей рос свободным человеком в то время, когда его народ находился в рабстве, и это определило его судьбу. В юности Моисей узнает, что он не египтянин и хочет ближе познакомиться со своим народом. Глава 2, стих 11. Стефан, Деяние 7, 23. относит эпизод ко времени, когда Моисею было 40 лет. Некоторые раввины придерживаются такого же мнения. Другие же считают, что Моисею было тогда 20 лет, что более вероятно. Число 40 служит для разделения жизни Моисея на три равных периода. 40 лет пребывания в Египте, 40 лет жизни в земле Мадиамской, деяния 7-30, и 40 лет, посвященных водительству Израиля, Второзаконие 1-3, что вместе составляет 120 лет, Второзаконие 31-1, но в этом больше изобретательности, нежели п р а в д о п о д о б и е Так ребенок, выросший в приюте, страстно желает узнать, кто его настоящие родители. Он готов пережить разочарование и крушение надежд, лишь бы узнать, от кого он п р о и з о ш ё л Моисей приходит на стройку, где мастер говорит ему, «Вот они, евреи!» Увидев их рабское положение, Моисей делает выбор. Он вырос в другой среде и понимает, в чем ценность человека. С другой стороны, он не хочет жить один, он чувствует в себе потребность соединиться с братьями. Но, пережив опыт свободного человека, Он не может ни принять, ни вынести рабство, в котором они пребывают. Сердце его разрывается между желанием соединиться с собратьями и невозможностью разделить с ними участь рабов. Такая раздвоенность и делает из него Спасителя. Моисей никогда бы не заступился за них, если бы он вырос среди других евреев. Его затронула судьба этого народа, потому что, оставив двор фараона, он соприкоснулся с теми, с кем был связан кровными узами. Однако чувство солидарности с братьями и в то же время невозможность разделить с ними их жалкую участь приводит к тому, что однажды, увидев, как египетский надзиратель бьет еврея, Моисей заступается за него. В результате египтянин навсегда остается лежать под слоем песка. Вторая, д в н а следующий день Моисеи видит, как ссорятся два еврея. Прежде чем освободить их, надо, чтобы они осознали необходимость единства, о н и попирали друг друга, усиливая свое рабство. В среде нищих и рабов всегда находятся люди, которые берут на себя роль посредника между рабами и хозяевами. Довольствуясь незначительными подачками, они осуществляют надзор за братьями и заботятся, чтобы те молчали. Моисею ненавистны такого рода капу, у с у г у б л я ю щ и й мучения народа. Он порицает одного из них, глава 2, стих 13, но не находит поддержки, а, напротив, вызывает недовольство евреев. «Кто дал тебе право вмешиваться в наши дела?» Они не желают, чтобы вмешивались в их дела личные ссоры, интересы, даже если речь идет о спасении. Итак, Моисей, ощутивший разделенность народа, увидел, что первый же шаг к освобождению, который он совершил, убив египтянина, не только не вызвал в них отклика,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 Он не может освободить от рабства народ, который не только утратил вкус свободы, но перестал осознавать значение внутреннего единства. Никакими человеческими силами невозможно избавить их от вырождения. Они столь далеки от выздоровления, как пораженный гангренный орган, который потерял чувствительность к реакциям организма.